В районе Бастили. и Люсофа, приятное заведение с очень приятными ценами и н а и приятнейшей, если можно так сказать, кухней. В общем, приятное во всех отношениях. Веселый интерьер и свежайшие продукты в умелых руках. Безупречный тартар, очень вкусный хрустящий салат с курицей, аппетитная дорада. Комплексный обед двенадцать евро. Ужина обойдется в двадцать пять. Люсофа. Улица Саба, 21, 11-й округ, метро Саба или Бастии. Телефон 0143140746. Любезтруди Пентро. Роскошный интерьер, витражи, зеркала, расписная плитка. Похоже на декорацию фильма о Париже начала прошлого века. Традиционная французская кухня с тонкой свежей ноткой фьюжн. Меню довольно короткое, всего две закуски. Салат, три горячих блюда и два десерта. Но все вкусное, и цены радуют глаз и кошелек. Протертый суп с моцареллой — четыре девять десятых евро. Седло ягненка с картофельной запеканкой — одиннадцать и девять десятых. Фирменный десерт — профитроль с шоколадом — огромный. Любестроди Панту, р Авеню Лидрю Ролла, сто шестнадцать, двенадцатый округ, метро Лидрю Ролла. Телефон 0147203439. л е с к а л и е д е Бистру. Отличный рыбный ресторан с большим выбором морских гадов. Нежнейшие гребешки, гигантский развал устриц и всяческих ракушек, тончайшие по вкусу амары. Пожалуй, лучший выбор для тех, кто любит устриц и рыбу. Комплексный обед около 20 евро. Ужин обойдется раза в два-три дороже, но оно того действительно стоит. Лекаеди Бистру, улица п е л б е р т двадцать два, одиннадцатый округ, метро Федербушалини или Шарон, телефон ноль один сорок три семьдесят два семьдесят шесть семьдесят семь. Ля Либерты, типично парижское кафе, куда ходят прежде всего для общения. Очень простой интерьер и атмосфера вечеринки, где все друг другу рады. Сюда можно прийти одному, а уйти с кучей приятелей и знакомых, при условии, конечно, что вы владеете французским. Кухня домашняя, простая и честная. Кафе открыто до поздна, и сюда можно просто прийти выпить стаканчик, что и делает большинство посетителей. Кафе Ле л и б е р т э Фабур Сантантуан, сто девяносто шесть, двенадцатый округ, метро Федербах Шалини. Телефон 01 43 72 11 18. В районе площади Республик. Лёша Тобриан, одно из самых известных бистров Парижа с очень типичным для бистро декором, качественная кухня с тщательным отбором ингредиентов и специй и безупречной степенью обработки. Днем можно не з а т е й л и в о ы по домашнему сытно пообедать за 17 евро. Вечером фиксированное меню из пяти блюд: две закуски, рыба, мясо и десерт всего за 40 евро. Кровяные колбаски с яблочным пюре, салат из копченой селедки, седло ягненка в оливковом масле и бакский сыр с бананово-розовой подливкой. Богатый выбор вин. Для интимного вечера, пожалуй, шумновато. Для веселой компании вполне подходит. Лёша т у брил. Авеню Парменти 129. Одиннадцатый округ, метро г о н к у р телефон ноль один сорок три пятьдесят семь сорок пять девяносто пять